Точно так же была временно выбита из колеи деятельность монархического блока и союза Наша Родина, связанных с организацией Южной, Астраханской и Северной армий. В связи с переменой германского правительства и новым курсом в украинском вопросе национализация и демократизация немцы прекратили всякий денежный отпуск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 Этот вопрос, по словам Замысловского, при революции, вспыхнувшей в Германии, следует признать утратившим свою остроту, ибо ориентироваться на государство, находящееся в состоянии революции, явно невозможно. Киев в это время, осенью 1918 года, продолжал вбирать в себя всю соль российской буржуазии, интеллигенции. Сюда постепенно перекочевали из Москвы и отдельные деятели, и целые организации. Здесь происходили сложение и дифференциация сил, падение одних и нарождение других группировок, которые затем, перенеся свою деятельность на юг России, играли известную роль в его судьбе. Совещание членов законодательных палат не разрывая окончательно с германскими кругами, с которыми вел переговоры в Берлине посол совещания барон Розен, на тему об естественном союзе монархической Германии и монархической России против гегемонии Англии решила командировать своего представителя и к союзникам с выражением восторга по поводу близкого окончания войны Беспримерными подвигами героических народов И за помощь, которая должна была выразиться Первое, в быстрой реальной поддержке добровольческой армии Второе, в занятии обеих столиц хорошо дисциплинированными И дружественно к России настроенными войсками Третье, в сохранении в оккупированных Германии областях ее гарнизонов до замены таковых союзническими или имеющими быть образованными русскими. Из письма видного участника совещания барона Меллер-Закамельского я неожиданно узнал, что совещание никогда не видело путей спасения России в нетесной связи с союзниками. Совещание значительно увеличилось Численно поступлением новых членов, беженцев из Советской России И сильно клонилась вправо Среди крайних элементов нарастало неудовольствие По поводу присутствия в составе бюро совещания Милюкова И шла сильная агитация за его устранение Не увенчавшаяся, однако, успехом 3 октября в собрании членов законодательных палат состоялось переизбрание бюро, состав которого остался прежним, но был пополнен тремя членами из числа лидеров правых. Гурко, Безак, Кржановский